Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Роман Чейнсо "Черный". Мертвые час. Рама подвального оконца не поддавалась, словно была прибита. Вика обмотала руку краем куртки и подняла валявшуюся тут же половинку кирпича. Стекло, проваливаясь внутрь, звякнуло гораздо тише, чем она опасалась. Вика ужом проскользнула в окно, и голка спрыгнула на голый бетон полы, чертыхнулась и замерла, прислушиваясь. На лестнице не раздались торопливые шаги, снаружи тоже никто не поднял шум, всем было плевать на подготовленную к сносу заброшку, кроме неё. Выбравшись из подвала, Вика вдохнула смесь запахов сырости и хлорки из бассейна, мгновенно породивших целый калейдоскоп воспоминаний словно в пруду взболтали воду, и весь ил поднялся со дна. То, что нужно. Именно за воспоминаниями она сюда и вернулась. Вика медленно пошла по коридору, со стен которого на нее смотрели жутковатые облупившиеся улитки, улыбавшиеся во весь рот, и пчелы с выпученными человеческими глазами. Неизвестный художник явно старался сделать их милыми, но не хватило мастерства. Под ноги то и дело подворачивались игрушки, наполовину раздавленная неваляшка, одинокий вагончик поезда, безрукий пупс в помятом кузове жестяного грузовика. Вика многое здесь помнила. Низко висящие крючки для уличной одежды, облезлые шкафчики в раздевалках, помеченные рисунками вишенок и шишек. Даже узор на вздувшемся волдырями линолеуме казался знакомым до последней черточки. Да, тут царило запустение, и все же закрытый годы назад детский сад номер три оказался, ошеломляюще, нормальным. Вика обняла себя за плечи, словно от холода. Отправляясь сюда, она готовилась ко встрече с чем угодно, но почему-то именно от этой пыльной обыденности сердце сжималось сильнее всего. Долгие двадцать лет она избегала мысли об этом месте – И это настолько вошло в привычку, что стало, по словам психотерапевта Лилии, частью личности. На сеансе Вика с удивлением для себя самой надавила на краешек болезненного нарыва, почувствовала его в собственной голове. Выяснилось, что мерзенький липкий страх родом из детства все это время «жил в ней». Лилия уверяла, что видит прогресс. Еще немного, и они докопаются до сути мучающих Вику кошмаров. Но сама Вика устала от этих раскопок и знала способ получше. Договорившись с заказчиками текущих проектов о переносе сроков, она села на поезд и впервые после окончания института приехала в родной Маршанск, чем страшно обрадовала бабушку. Вот только вместо того, чтобы уплетать на кухне пирожки с повидлом и рассказывать про питерских женихов, Вика повадилась ходить на разведку в соседний микрорайон, к заброшенному детсаду, расположенному напротив старой, ныне пустующей квартиры их семьи. Если вместо мучительного ковыряния болячки с терапевтом можно сорвать ее одним движением, просто вломиться туда и совсем разобраться, то почему бы и нет так что вика купила билеты на поезд и всю дорогу размышляла закинув руки за голову и разглядывая потолок плацкарта было ли это правильным решением пожалуй да она собиралась по меткому выражению лилии закрыть гештальт и вот она здесь повернув за угол вика застыла на месте По правую руку поскрипывала на сквозняке дверь, ведущая в группу. Пути дальше не было. Метров через пять коридор обрывался глухой от пола до потолка баррикадой из кроватей парты стульев, ножки которых переплетались, создавая непреодолимый железный бурелом. Кто-то потратил очень много сил, чтобы основательно завалить проход в другое крыло. «Окей, а вот это уже странно. Анна!» Эхом подтвердил тупик. Дверь справа вновь призывно качнулась. Группа была та самая. Глубоко вдохнув и поудобнее перекинув лямку рюкзака, не давая себе времени на идиотские сомнения, Вика зашла внутрь. Она оказалась в тесной раздевалке. Вдоль стен стоял десяток шкафчиков, но большая их часть груды обломков валялась на полу. За следующим дверным проемом, как она знала, начинался короткий коридор, ведущий в игровую комнату и спальню. Была там и еще одна дверь, в туалет. Идти туда совершенно не хотелось, но этот вопрос не подлежал обсуждению. Иначе не стоило и приезжать. Под ногами хрустели осколки стекла, к подошвам липла осыпавшаяся штукатурка. По пути девушка остановилась, чтобы рассмотреть поблекшие акварельные рисунки на стене. Каждый, снабжен аккуратной подписью, сделанной рукой воспитательницы Маша Б. Солнышко и лес. Костя Л. Моя семья. Буквы очень ровные и мелкие, как крысиные зубки. Вика разглядывала их, не замечая, как на лице помимо воли проступает гримаса, смахивающая на оскал. Она вспоминала Ольга Марковна была не ее настоящей воспитательницей, всего лишь временной подменой. Однажды Викину старшую группу перевели под ее опеку на целый месяц, пока в их собственной комнате проводили ремонт. Маленькая Вика возненавидела ее всем сердцем, и слова «временная подмена» произносила как личное оскорбление. Подмена оказалась совершенно не похожа на ее любимую Анну Сергеевну, круглую и добродушную, словно сдобная пышка. Нет, Ольга Марковна напоминала виденное как-то по телевизору насекомое, притворявшееся сухой колючей веткой. Подмена же отлично притворялась хорошей, когда приходили родители или заглядывала на минутку директриса. В первый же день новички столкнулись с нездоровой, если не сказать тюремной дисциплиной в новой группе. Вика, та еще непоседа, поседа, сразу попыталась перезнакомиться со всеми, Звала бегать в запуске, но дети бледнели и косились на нее, словно на заразную. Сбивались в кучки по углам, шушукались, бросали на недоумевающих новичков странные взгляды. С тревогой Вика стала замечать и другие странности. Когда что-нибудь раздражало воспитательницу, воседавшую за столом в центре комнаты, она не утруждала себя замечаниями, просто захлопывала книгу, вставала, И пристально смотрела на нарушителя. Тот мгновенно затухал, поворачивался и сам уходил в специальный позорный угол. Заметили это и другие новички. Постепенно стихли гам и смех. Над группой воцарилась привычная здесь тишина, большая подходившая для больничной палаты, полная угасающих стариков, чем для комнаты, набитой детьми. Апогеем стал... Мертвый час. Когда зазвонил будильник на столе, за которым воспитательница пила чай, мерзким звонкам подчинялся весь распорядок дня, странные местные дети построились в коридоре. Как только новички последовали примеру, раздался хлопок ладони воспитательницы, команда отправляться в спальню. В ее полумраке окна были наглухо занавешены одеялами, все разбрелись по кроватям и легли неподвижные, как истуканы, каждый с вытянутыми поверх простыней руками. А Вики не спалось, ей хотелось играть. Она завозилась, сооружая вигвам из-под одеяльника и подушки, как вдруг почувствовала тычок. Потом еще один, с другой стороны, и удивленно высунулась наружу. Кровати стояли близко. Со всех сторон ее окружали злые и испуганные взгляды. Маленькая, оказавшаяся вдвое младшей Вики бледная девочка с красивыми черными волосами медленно подняла палец к губам и произнесла «Тсссс». На ее щеках Вика с изумлением увидела слезы. Из коридора донесся стук каблуков. В дверном проеме возник узкий безбедрый силуэт Ольги Марковны, и Вика невольно застыла, подражая остальным. Что-то жуткое было в том как старательно и неумело притворялись спящими ребята вокруг, словно боялись привлечь к себе внимание злобной ведьмы из сказки. Через минуту шаги удалились. До конца часа вокруг слышалось только напряженное дыхание перепуганных детей. Вечером, когда Ольга Марковна отлучилась, перед этим что-то шепнув парочке детей, местные позвали новичков в умывалку, там их просто побили. Досталось даже Вике. Высокий мальчик в очках мазнул ей по плечу едва сжатым кулаком. Она тут же разревелась. Не от боли, а от обиды. Их заставили запомнить правила, что означает каждый звонок будильника, как нужно себя вести и чего делать нельзя. Нельзя было шуметь и ныкать, Нельзя злить воспитательницу. Никогда и ни за что нельзя жаловаться взрослым. Рассказали и про то, что будет, если станешь баловаться». Непослушных детей отводили во дворик. После этих слов повисла тишина. Затем сразу несколько растерянных голосов стали расспрашивать про дворик, но местные дети отказывались отвечать, только хмуро переглядывались или смотрели в пол. Но если уж Вика чего-то хотела, она прицепилась к тому самому очкарику и не отставала, пока он не выложил все, что знал. Там Среди белого кафеля она услышала самую страшную в своей жизни историю, с которой уже не смогли сравниться никакие просмотренные и прочитанные в будущем ужастики. Дети не знали, в чем именно состоит наказание. Провинившегося отводили во внутренний дворик детского сада, а спустя некоторое время возвращали назад вот и все. Из этой группы во дворик водили двоих сперва Егора почти год назад, а затем Дениса совсем недавно. Но кто знает, сколько всего детей успело там побывать. Одно известно точно, никто не слышал, чтобы вернувшийся еще когда-нибудь смеялся. Прежде Егор обожал рисовать, его яркие рисунки вешали на самом видном месте, один раз даже отправили куда-то на конкурс. После наказания он рисовал только угловатые каракули, да непонятные картинки, похожие на иллюстрации к страшной книжке. Дни напролет он проводил, обмякнув на стульчике в углу лицом к стене, безвольно свесив руки до пола. Егор подолгу оставался неподвижен, будто игрушка, у которой кончился завод, но начинал беззвучно до пены в уголках губ биться на полу, всякий раз, когда воспитательница подходила слишком близко или касалась его рукой. Иногда она специально велела всем собраться в круг, приводила Егора, хватала его за плечи и несколько минут не отпускала. Воспитательница с удовольствием наблюдала за лицами детей, пока их друг корчился на ковре с мокрым пятном, расползающимся по штанам. Это называлось «уроком послушания». Она вообще любила проводить такие уроки. Могла, например, заставить нарушителя ее драгоценных правил съесть при всех живого таракана или выпить, давя-серогая разом 2 литра воды, в которую предварительно плюнули все остальные. Вариантов было множество. Непослушание не допускалось. Превратившись в трепичную куклу, Егор пробыл в группе всего пару месяцев. Как-то раз посреди дня, не издав ни звука, он набил рот длинными жесткими иглами декоративного кактуса, росшего на подоконнике, Никто не обращал внимания на возле окна пацана, пока он не упал и не начал кататься по полу, залитый кровью и зеленым соком. Иголки торчали наружу из его щёк, из высунутого наполовину сжёванного языка, даже из горла. Говорили, что от кактуса в горшке к этому моменту оставалось меньше половины. Вроде бы Егор выжил, но в группу так и не вернулся» кое кого навсегда забрали встревоженные родители. Ольгу Марковну, конечно, не уволили, ведь о психических проблемах ребенка уже было на тот момент известно. Впоследствии Вика решила, что эта больная тварь наверняка значилась каким-нибудь почетным работником еще бы. Только посмотрите, как послушны и воспитаны ее дети. Вот он, истинный педагогический талант. Вторым стал Денис полноватый светловолосый задира. Вика сразу поняла, о ком речь, так как мельком видела его в группе. Хотя задирой он ей совсем не показался, скорее странным. Как-то раз во время мертвого часа он прокрался к вешалкам и украл из куртки приятеля дорогую игрушку, которую ему не могли купить небогатые родители. Когда потеря нашлась, бедняга сразу догадался, что его ждет. Залитым слезами, красным от крика лицом, он обещал подмене и Кае от страха, что больше ни за что, никогда не будет воровать и вообще отдаст все свои игрушки за так. Остальные дети тоже ревели и просили Ольгу Марковну простить его. Уже случалось, что воспитательница удовлетворялась одной лишь угрозой, предварительно доведя до истерики всю группу. Но не в тот раз. Дениса увели. Вернувшись одна подмена, как ни в чем не бывало, села за свой стол, налила свежего чаю и открыла в заложенном месте очередной роман с изображением цветов замка и красивой дамы на обложке. Спустя полчаса тишины, нарушаемой только шелестом переворачиваемых страниц, прозвенел проклятый будильник. Ольга Марковна вышла, привела притихшего Дениса обратно в группу и шлепком отправила его играть. Только вот играть Денис не хотел. Он прижался спиной к стене и с выражением полного ужаса, озирался по сторонам, пытаясь забиться как можно дальше от всех, в угол за шкаф с игрушками. Вечером он не узнал пришедшего заниматься, получил нагоняй за баловство, оделся и покорно ушел, держа мужчину за руку, но не переставая рыдать. В последующие дни он почти не выходил из спальни детсада, все время пропадая там. В одиночестве и темноте. Каждый вечер его наволочка оказывалась насквозь мокрой от слез. Только во время мертвого часа, пока все укладывались в кровати, он выходил в игровую и забирался в пыльный угол за шкафом. Удивительно, но воспитательница разрешала ему это. Она словно бы с удовольствием наблюдала, как потерянный ребенок замыкается все сильнее и нигде не находит себе места. Что ж. По крайней мере, он стал послушным. И хорошим примером для остальных. «Больная сука!» – прошептала Вика. Она сидела на подоконнике в умывалке, так вцепившись в него пальцами, что ногти побелели. Подробности оживали в памяти, всплывали на поверхность, как болотные пузырьки. Лица, сцены, целые фразы. Ничего удивительного, что ей не хотелось вспоминать это дерьмо. Если садистка-воспиталка еще жива, ей, пожалуй, стоило бы нанести визит. Сколько поколений детей прошло через ее руки? Сколько раз родители нарадоваться не могли, какими шелковыми они становились под ее надзором? Снова, чертыхнувшись, Вика спрыгнула на пол и осмотрелась, чувствуя себя Алисой переростком в этом маленьком царстве. Крохотные низко висящие раковины, расколотое зеркало на уровне ее живота. Не верилось, что когда-то она смотрелась в него, не наклоняясь. Кем нужно быть, чтобы посметь превратить самые беззаботные дни человека в источник ночных кошмаров на всю жизнь? Сама она провела с подменой только месяц. А ведь кого-то приводили в эту цветастенькую камеру пыток годами, совершенно не беря в толк, почему же их сын или дочка так не любят ходить в садик. В сердцах пнув дверь она вышла из ванной. В игровой комнате царили те же бардак и запустения что и повсюду. Разорённые стеллажи, заваленный мусором пол, разбитый кинескоп телевизора и черное пятно в одном из углов. кто-то пытался сжечь костер прямо в помещении. Она все не могла взять в толк, как взрослые не замечали происходящего. Впрочем, Вика и сама ничего не сказала родителям, не так ли? О, да, она испугалась. Несколько раз перед сном она хватала маму за рукав халата и уже собиралась было нажаловаться на подмену, но каждый раз перед глазами возникало холодное лицо сухощавой. Не старая еще женщина с тугим пучком на затылке и искусственной улыбкой, не делавшей глаза добрыми. Этой поклонницы чая с печеньем и любовных романчиков. Возникло оно и сейчас. Что ты делала здесь с детьми, мразь? спросила Вика у пустой комнаты. Никто не ответил. Комната, без сомнений, хранила в себе множество грязных и темных секретов, но Вика. Пришла сюда не за ними. Ответы, если они вообще существовали, ждали ее не здесь. Развернувшись, она направилась обратно в раздевалку, заглянув по пути в черный провал, ведущий в спальню. Одеяла все еще закрывали окна, и в заполненной кроватками комнате продолжался вечный мертвый час. Вместо подушек, сваленных на одной из кроватей, воображение нарисовало силуэт уткнувшегося лицом в ткани ребенка. Вика сделала было шаг в темноту, но сразу же отступила. Это было глупо. Она не могла тогда помочь Денису. Ну а теперь, когда она повзрослела и стала сильнее, время уже ушло. Так что она поступила так же, как и в тот раз. Просто ушла. Когда Вика уже взялась за ручку двери, ведущей в коридор, воображение заплакало за ее спиной. Звук доносился из пустой... Да, пустой, совершенно пустой спальной комнаты. Голос ребенка, на чьем лице предельное горе и непонимание, преждевременно оставили свои следы. Плач, лишенный всякой надежды. Вика постояла минуту, прислушиваясь, затем вышла и тихонько притворила за собой дверь. «Слишком поздно», повторила она про себя. Бросив взгляд на сюрреалистичную баррикаду, перегородившую проход в другое крыло, она прошла в противоположную сторону – туда где находилась лестница на второй этаж. Однажды ей удалось поговорить с денисом. Это случилось на четвертой неделе пребывания в группе подмены. Иногда мерзкая тетка куда-то уходила во время мертвого часа. В один из таких дней, когда ненавистный стук каблуков затих в коридоре, вика поднялась к кровати, выскочила в игровую и осмотрелась. Денис обняв себя за плечи, Сидел в самом дальнем от входа углу. Он намотал оконную занавеску на голову, отчего та стала похожа на бугристый ком. «Привет», – сказала она этому кому, подойдя ближе. «У меня для тебя яйцо. Будешь?» Сев на пол рядом с Денисом, Вика принялась чистить яйцо и складывать скорлупки в карман платья. Она не первый раз крала для него яйцо за завтраком, потому что заметила, что они ему почему-то нравятся, в отличие от всей остальной еды. В первый раз он попытался съесть яйцо вместе со скорлупой, с тех пор она чистила их для него. И вдруг Денис заговорил, впервые на ее памяти, произнес всего несколько фраз тихим каким-то безжизненным голосом, хотя, быть может, так казалось из-за занавески на голове. «Почему здесь повсюду монстры?» Вика вздрогнула и выпустила яйцо из рук. Оно покатилось по линолеуму сквозь полосы падавшего из окна света, собирая мусор и пыль. Вокруг них никого не было, уж точно никаких монстров. Стояла послеобеденная тишина, только тренькали за окном птицы дотикал на столе будильник. «Я никого не вижу?» «Неправильное...» «Такое неправильное...» Денис словно не услышал. «Что это за место?» «Зачем вы держите меня здесь? Отпустите! Хочу домой!» «Вечером мама тебя заберёт!» «Это не моя мама! Не моя!» Вика наклонилась к Денису, пытаясь рассмотреть его лицо сквозь ткань. «Что с тобой делали во дворике?» «До того, как появились монстры!» «Да не знаю я!» Денис почти кричал. «Я просто заблудился, а потом все сломалось! Меня разбили, как вещь! Собрали, как попало!» Теперь странные пещеры без потолка и шумящие дыры, и так ярко. Устал притворяться. Шумящие дыры вечно чего-то хотят, вечно клекочут. Изгит, изгит. Протянув руку, Денис схватил яйцо и затолкал под тряпки. Стал жрать его, роняя крошки и продолжая что-то невнятно бормотать. Вика отступила на несколько шагов потом вовсе убежал в спальню, лишь раз оглянувшись напоследок. Когда пару дней спустя детей строили для возвращения в собственную группу, Денис не вышел их провожать. Почему здесь повсюду монстры? Коридор второго этажа не отличался от того, что остался внизу и хранил следы в спешке брошенного ремонта. Зато он не был перегорожен. Перешагнув ведро с остатками засохшей звездки, Вика направилась в противоположное крыло, толкая все двери, что попадались по пути. За единственной незапертой обнаружился спортивный, он же музыкальный зал. В полумраке покачивались свисающие с потолочных крючьев канаты, отражаясь в уцелевших зеркалах, закрывающих стены. В центре возвышался постамент из поставленных друг на друга тумбочек. На них идолом громоздился бочкообразный аппарат для кварцевания, с торчащими во все стороны трубками, принесенный сюда, очевидно, из медицинского кабинета. На полу вокруг издевательского тотема Вика увидела стебли засохших ромашек, собранные в валаны пучки перьев, свечные огарки и, кажется, несколько воробьиных скелетов тихо тренькнула гниющая в углу под полиэтиленовой пленкой пианино, расставаясь с последней уцелевшей струной. Где-то в глубине здания хлопала на ветру оставленная незакрытая рама. Казалось, старый детсад оживает, приветствуя гостя. Вика постояла немного, прислушиваясь, затем пошла дальше. Ее внимание привлекла дверь по левую руку рядом с медпунктом, имя и инициалы на табличке не сказали ничего, но надпись директором Бдоу номер 3» была понятной. под нажимом дверь затрещала в районе замка и вика внимательно осмотрела ее Что ж это будет громко, но несложно. Отойдя на пару шагов она саданула кроссовкам в район замка. по сравнению с остальной разрухой внутри царил относительный порядок. в крохотном офисе витал запах гари от железной мусорной корзины полной пепла и обугленных бумаг с печатями и подписями. Пустые скоросшиватели устилали пол, лампа на столе опрокинута, за раскрытыми дверцами шкафа на плечиках висело несколько женских деловых костюмов. Похоже, это место покидали в панике. Окна почему-то не было. Хотя, обогнув стол, Вика сдернула со стены большой стенд с пожелтевшими распечатками и приказами «Горано». Окно обнаружилось за ним. Протерев рукавом стекло, Вика посмотрела вниз. Прямо перед ней находилась цель этого отчаянного путешествия в прошлое. Ее незакрытый гештальт, овеществленный детский кошмар, долгие годы отравлявший жизнь, пусть даже сама на этого не осознавала. Забытый всеми непримечательный заросший травой и сорняками, световой колодец приблизительно 7 на 7 метров, в который выходили окна детского сада. Стекло оказалось рифленым, поэтому мир за ним плыл и искажался, как кошмарный сон Дали. Там не было ничего примечательного, разве что заляпанные засохшим бетоном строительные козлы торчали рядом с единственной ведущей внутрь каменного мешка дверью, да кто-то прислонил к кирпичной стене листы шиферы, успевшие позеленеть от времени и дождей. Среди травы там и тут покачивали желтыми головками одуванчики. Заурядный квадрат Земли. Карцер для непослушных детей под открытым небом. Вика остро ощутила, что ей нужно именно туда. Когда она уже собиралась отойти, на секунду показалось, будто в окне второго этажа напротив кто-то стоит. Но нет. То было просто отражением закатного неба. Густели сумерки, ей следовало торопиться – Выходя из кабинета директрисы, Вика прихватила с крючка увесистую связку ключей и уверенно зашагала к лестнице, ведущей вниз. Теперь она вспомнила дорогу. Ведь как-то раз она видела внутренний дворик собственными глазами. «Куда вы меня тащите? Вы... вы... дура!» «Ну-ка, прикрой свой рот, отродье!» «Сразу мне не понравилось». «Посмотрим, как ты сейчас запоешь. Я все Сергеев Сергеевне расскажу. Не посмеешь, маленькая мерзавка. Кто тебя так воспитывал? Родилась в семье алкашей? Мама с папой не алкаши!» Вика чуть не задохнулась от возмущения, услышав такое про своих родителей. Ее волокли со второго этажа на первый по безлюдным, как всегда во время мертвого часа, коридорам. Минуту назад, увлекшись новой игрушкой, подаренной папой, она совершенно не заметила, как изменилось дыхание притворявшихся спящими детей. А потом было слишком поздно. В плечо уже впилась птичья лапа Ольги Марковны. Как же? Ведь Вика в который раз посмела нарушить драгоценные правила. Распахнув одну из дверей, подмена втолкнула Вику во влажный воздух, в густые ароматы супа и запеканки. Помещение заполняли длинные столы и духовки, заставленные огромными кастрюлями, над которыми поднимался пар. Кухня. Людей, видно, не было. «Что встало? Иди!» Толкая Вику перед собой, воспитательница прошла мимо посудных шкафов и раковин, В дальний конец зала, где открыла дверь в коморку, занятую стеллажами с продуктами и двумя большими холодильниками. В чехоточно жёлтом свете единственной тусклой лампочки девочка увидела в стене позади полок дверь. Ольга Марковна достала из кармана белого халата ключ, который всегда держала при себе вика завизжала и постаралась проскользнуть у воспитательницы под рукой но цепкие пальцы тут же схватили за волосы больно дернув вверх куда собралась дрянь усмехнулась подмена ты ведь даже ничего еще не видела привычно удерживая извивающегося ребенка воспитательница отперла и толкнула крашеную дверь вика застыла уставившись за порог стоял пасмурный день и низкие серые облака нависли словно крыша над крохотным квадратным двориком, в котором до нее успела побывать Бог знает сколько ребят. Накрапывал мелкий дождь, вдалеке каркали никак не унимаясь вороны, ехали по окружной автомобиле, а двор вдруг позвал ее. пригласил зайти погулять немного под дождем, по одинокому полю качающихся трав. Полю? Да, конечно, ведь вдаль сколько хватало глаз уходил безжизненный плоский лук, Под небом цвета янтаря, и ветер бежал по нему, словно волны, огибая стоящие вдалеке друг от друга, покосившиеся серой камни высотой со взрослого человека. Секунда! И вот уже мокрые кирпичи застекленные окна сменили мимолетное видение. Но чего же на душе стало так пусто, так отчаянно захотелось оказаться дома рядом с мамой и папой? Вика отвернулась и зажмурилась, что было сил. Давай! «Посмотри туда!» «Смотри, я сказала! Что ты видишь?» «Отвечай!» «Отстаньте!» «Я тебе покажу, отстаньте!» Ольга Марковна подтолкнула упирающуюся девочку к самому порогу. «Заходи! Ты же у нас смелая, боевая! Хочешь, оставлю тебя там до вечера!» «Нет! Пустите!» Тогда воспитательница достала из кармана Викина сокровище. Самую лучшую на свете игрушку, привезенную папой из командировки в Москву. Синюю пластиковую рыбку с прозрачным окошком, за которым плескалась вода. Нажимая кнопки, нужно было струйками запускать плавающие внутри маленькие цветные колечки, так чтобы они насаживались на двух морских коньков. Такой игрушки не было больше ни у кого. Вика с ужасом проследила глазами, как Ольга Марковна зашвырнула рыбку в дверной проем. Нет! Мне папа подарил! разрыдалась она. Правда? «Ну так иди и подбери ее!» – улыбнулась подмена. От вида детских слез она всегда словно расцветала. «Не хочешь? Не нужен тебе папин подарок? Наверное, не любишь его?» Вика молча сползла на пол по дверному косяку и сжалась в комок, обнимая себя за плечи. «Не такая уж ты и храбрая!» – воспитательница наклонилась к самому ее заплаканному лицу. «Обыкновенная!» «Мелкая, засыха! Запомни этот день, малявка! Запомни его как следует!» Но Вика предпочла забыть. Она стояла в пустом коридоре, до боли кусая костяшки пальцев. Заново переживала бессильную обиду, ужас перед непонятным, от того еще более пугающим наказанием. Но хуже всего оказалось ощущение слабости. Нет. К черту! Заставив себя выпрямиться, Вика несколько раз глубоко вдохнула, подхватила с пола рюкзак и отправилась дальше. Папа всегда говорил, что единожды выбрав путь, нужно идти до конца. Направо, налево, направо. Всегда ли эти коридоры были такими длинными?» Нет. Это не то, о чем сейчас следовало думать. Мимо стен покрытых потеками странной формы, мимо опустошенных групп, темных раздевалок, заблокированных пожарных выходов, туда, где начинался хозблок. И, наконец, вот она. Кухня почти не изменилась, не считая запахов. Теперь тут воняло как на заброшенной скотобойне. Стальные столы напоминали те, что ставят в моргах. О содержимом подтекающих чем-то бурым холодильников не хотелось думать. Пройдя по загаженному кафелю, Вика вошла в кладовую и дернула за свисающий с потолка шнурок. Хотя здание наверняка давно отключили от электросети, облепленная пылью лампочка неожиданно загорелась, бросив на стены больше теней, чем света. И все же освещения хватило, чтобы прочитать два слова на заколоченной неструганными досками двери напротив: "Не надо". Минуту она стояла неподвижно, рассматривая надпись, потом расстегнула рюкзак и медленно вытянула из него короткий ломик гвоздодер. Первая доска протестующая застонала под нажимом, на пол посыпалась труха, раздался треск. Когда обломки усеяли пол, открыв взгляду обшарпанную фанеру двери, Вика достала из кармана директорскую связку ключей и стала, не глядя, перебирать их. Найти нужно было легко. Он оказался неприятно теплым на ощупь. Бирки не было, но кто-то нацарапал на металле символ – квадратную спираль. «Директриса? Возможно ли, что она о чем то знала?» Ключ скользнул в скважину. Дверь даже не заскрипела, отворяясь. Она увидела... нет, не поле, которое подчудилось годы назад перепуганной шестилетке. Просто скучный клочок травы под вечерним небом, похожий на прогулочный дворик в тюрьме, каким она его себе представляла. Оставалось делать последний шаг. Ноги по щиколотку погрузились в траву. Ничего, ровным счетом ничего не случилось. Облегчение было таким огромным, будто она впервые смогла по-настоящему вдохнуть. Именно за этим она и пришла. Убедиться, что ужасных мест не бывает, что злые несчастные люди делают их таковыми. Доказать себе, что мир понятный, что сверхъестественных кошмаров не существует, а детские переживания – Их нужно просто принять и двигаться дальше, не оглядываясь назад. Теперь она могла это сделать. Вика закрыла глаза, подставила лицо слабому ветру, гуляющему меж стен, и неожиданно для себя поняла, что улыбается. Где-то внутри расплеталась тугая ржавая пружина. Страшное напряжение уходило. И когда она вновь открыла глаза, то увидела дверь в стене напротив. Ее не было раньше. У девушки вырвался всхлип. «Конечно же, конечно, все не могло оказаться так просто. Разве она не поняла это, пока пробиралась сквозь лихорадку болезненных воспоминаний и отвратительные руины, словно пробуждавшиеся с ее появлением? Нечто позвало ее из прошлого, и теперь поздно было поворачивать назад. Сбежав сейчас, она никогда не сможет жить нормально, как все» кошмары не оставят ее, страх отравит каждую минуту, и куда бы она ни пошла, чем бы ни занялась, в ушах будет звучать презрительный шепот Обыкновенная, мелкое, засыха. Что хуже всего, это будет правдой. Вика поудобнее перехватила ломик, который все еще сжимала в руке и быстро, не давая себе шанса передумать, подошла к новорожденной двери, точно такой же, как та, через которую она вошла. За дверью находился другой двор, или, быть может, тот же самый, настолько он был похож. Те же слепые окна, шифер у стены, такая же погнутая пожарная лестница, расположенная слишком высоко, чтобы залезть по ней на крышу и оглядеться. Недолго думая, Вика разбила монтировкой ближайшее, замазанное побелкой окно и заглянула в него. Увидела тот первый двор, из которого только что вышло. Из нового вели уже две двери. Она выбрала ту, что справа, и опять очутилась в знакомом кирпичном колодце. Разве что цвет и форма облаков слегка изменились. То был лабиринт, разделенный стенами на одинаковые клетки». Вика осмотрелась в поисках чего-нибудь, чем можно было отметить обратный путь. В конце концов, дворы были усыпаны детскими вещами и игрушками, выброшенными воспитательницей. Внимание Вики привлекло яркое пятно в траве. Она подобрала цветные мелки в размокшей коробке. Улыбка клоуна на ней нехорошо поплыла, но голубой мелок оказался достаточно длинным и сухим. Вернувшись к двери, через которую вошла, Девушка нарисовала крестик на стене возле нее и шагнула в следующую дверь, выбранную наугад. Вика не знала, сколько прошло времени и сколько колодцев она миновала. Сотни, возможно, тысячу. Скоро она перестала удивляться или пытаться уложить в голове логику этого места. Оно просто было слишком чужим. Чем дальше она уходила, Чем больше голубых крестиков оставляла за собой, тем более странным становился мир. Не все дворики были квадратными. Их пропорции плыли, поначалу едва заметно, квадрат становился трапецией, стены кренились, кирпич заменялся оплавленным бурым стеклом, она видела и треугольные дворы. Однажды за дверью открылся этакий коридор размером со станцию метро 7 на 200 метров. И единственным выходом в противоположном конце. Иногда она находила игрушки и детские вещи: куклу с порванным резиновым лицом, забитую землей музыкальную шкатулку, гоночную машинку. Когда вместо дверей и окон остались лишь асимметричные проемы без рам, в них загудел и завыл усилившийся ветер. С собой он принес запахи моря и незнакомых терпких трав и чего-то еще. Почему Вика не смогла дать название. Небо над головой тоже менялось. Однажды она даже увидела Луну, в другой раз две Луны и сразу. Проходя мимо очередного окна, она поняла, что смотрит на двор за ним с высоты второго этажа. В окне напротив Вика увидела саму себя, быстро отпрянувшую вглубь директорского кабинета. Она не заметила, когда ее начал преследовать металлический скрежет и перестук, но теперь он отчетливо доносился откуда-то издали, то сзади, то сбоку. Навалилось дурное предчувствие. Она поминутно оглядывалась, стараясь не думать о том, как будет возвращаться мимо источника шума. Лязг меж тем не отставал, и каждый шаг давался тяжелее предыдущего. Окончательно Вика поняла, что с нее хватит, когда из двора, куда она как раз собиралась войти, донесся детский плач. Кроме тихих всхлипов, она услышала бормотание, стоны и шелест, словно открыли в стае мотыльков, кружащих вокруг оставленные на ночь лампы. Если существует предел страха, доступного человеку, то Вика решила, что достигла его. Там, по другую сторону стены, кто-то тонким булькающим голосом звал маму и обещал быть послушным, послушным, послушным». Натянутые нервы окончательно сдали. Вика кинулась назад, один за другим отыскивала меловые кресты и бросалась к нужной двери, снова и снова, слыша лишь собственное дыхание и стук крови в ушах. Она даже думать не хотела, что кто-то ее преследует. Поворот теперь сюда, быстрее и быстрее. И вдруг замерла, не веря своим глазам. Перед ней было три двери – и крестик был нарисован возле каждой из них. Подойдя вплотную, она коснулась одного из крестов, осмотрела оставшуюся на пальцах цветную пыль. Сопровождаемый шелестом прямо за спиной Вики раздался тихий смех. «Думаешь, такой умный?» – спросила она, не оборачиваясь. Её колотила дрожь, и голос прозвучал совсем не так уверенно, как ей хотелось. «Думаешь...» Такой эхом и крыльями бабочек пришел ответ. Однако она уже нашла выход. Да, креста было три, но два из них желтый и красный, а она пользовалась только голубым мелком. Зажмурившись, чтобы ненароком не увидеть того, о чем будет жалеть до конца жизни, она бросилась направо и дернула нужную ручку. Шелест остался позади. Она бежала, выбирая двери с голубыми пометками, и скоро окна вновь обросли рамами, а в траве появились привычные одуванчики вместо голубых цветов, похожих на живых бабочек. Даже небеса поскучнели и больше не напоминали фотографии, сделанные с поверхности неведомых планет. Впереди послышались человеческие голоса, и Вика припустила еще сильнее, заставляя себя не думать о колющей боли в боку. «Эй ⁇ Эй! ⁇⁇ закричала она. Я здесь! Подождите! ⁇ В колодец, куда она выскочила, сквозь окна с одной стороны проникал дневной свет. Голоса тоже раздавались оттуда. Говорили взрослый и ребенок, причем детский голос дрожал от обиды. Узнавание раскаленной спицы прошило мозг. Подбежав к окну и ударив в него ладонями, она успела увидеть, как там, в давно минувшем дне исчезли за закрывшейся дверью высокая женщина в белом халате и печальная девочка в джинсовом платьице. Вика отчетливо вспомнила, как мама тогда еще живая и очень молодая сидела вечером на кухне, рассказывая ей сказку, которую выдумывала на ходу, и нашивала на это самое платье аппликации с веселыми лесными зверями. Только ощутив влагу на щеках, Вика поняла, что плачет. «А ну стой, сука!» Она где-то потеряла свой гвоздодер, поэтому скинула с плеча лямку и швырнула в окно рюкзак, бросилась следом сама, не дожидаясь, пока со звоном осыпятся все осколки, сразу вскочила на ноги, оказавшись по ту сторону. Но во дворе уже никого не было. Только что-то синее валялось у стены. Вика подобрала предмет и положила на ладонь. Это была ее рыбка, игрушка, подаренная папой. Он успел подарить ей еще немало игрушек, прежде чем два года спустя они вместе с мамой, веселые и безшабашные, решили съездить в Тамбов, чтобы купить золотые часы маме на день рождения, в тот самый день, когда водитель встречного грузовика вышел на смену после бессонной ночи. Но именно этот подарок навсегда остался для нее самым дорогим воспоминанием. А изящные строгие часики с разбитым циферблатом, которое вернул бабушке угрюмый врач, вышедший из операционной, с тех пор всегда лежали на полке в ее комнате, показывая вечные пятнадцать минут пополудни. «Ты нашла...» «Да, нашла. Спасибо тебе. Это ведь ты меня сюда привел. Она вытерла мокрые щеки. Стёр крестики и нарисовал свои?» «Умно придумано», — Вика обернулась. Ей трудно было понять, что она увидела перед собой. Он был похож на вихрь из детских рисунков, книжек с картинками, пойманных в спичечные коробки жуков, огрызков цветных карандашей, бумажных самолетиков, содранных коленок. Рядом с ним Вика вспоминала собственные наивные радости и быстро проходящие обиды — Беспечные дни на даче у бабушки, восторг от подаренного родителями рыжего котенка. Я ощущала его отчаянную, всепожирающую надежду, что мама придет и заберет, заберет, заберет наконец из садика домой, отведет туда, где все будет как прежде, где все будет хорошо. Забыв, как дышать, Вика медленно подняла руку, чтобы прикоснуться к нему. Что, Егор? То, что когда-то давно было Егором, доверчиво качнулось в ее сторону, как вдруг сверху раздался скрежет и лязг разгибаемого железа, гораздо громче, чем прежде. Задрав голову, Вика с ужасом глядела, как переплетаются прутья ржавой пожарной лестницы, что оказалось вовсе даже не лестницей, и щелкают, вставая в пазы, сегменты длинных, будто у паука, костце лап, как поднимается над крышей детского сада Обезображенное, усеченное женское туловище, грязные обрывки белого халата почти не прикрывали болтающихся и сохших грудей, а полный ненависти взгляд с изуродованного лица был Вики очень хорошо знаком. Беги! Она побежала. Егор указывал путь, торопил, распахивал двери. День сменился ночью, ночь, багровыми сумерками, скричащими над головой шестикрылыми птицами. Небо иссёк метеоритный дождь, вновь запахло морем и мертвыми китами, выброшенными на берег. Стены раздались в стороны, и скоро Вика, зажав в кулаке свою рыбку, мчалась по высокой траве через лес кирпичных колонн, мимо вырастающих из земли древних каменных монолитов. А позади скрипела и визжала, прыгала по стенам вся, состоящая из острых шипов, хитиной ненависти, переродившаяся здесь тварь, Ольга Марковна, подмена. Когда Вика выбежала из нагромождения балок, поддерживающих пустоту и бессмысленно сочетающихся опор, она оглянулась. Позади остался беспорядочный конгломерат высоких до неба стен с разбросанными, как попало, окнами, пролетами, перекрытиями и этажами. Постройка лишь отдаленно напоминала детский сад номер три, из которого, как из зерна, вырастало это творение безумного зодчего – Если бы у здания могла быть опухоль, именно так она бы и выглядела. Эта конструкция давным-давно должна была обрушиться внутрь себя, но выглядела так, будто простояла тут целые эоны. Тварь, похоже, отстала. Из глубин лабиринта раздавались ее вопли, словно каждое движение причиняло ей невыносимую боль. «Надеюсь, что так и есть», – пробормотала Вика, пытаясь хоть немного отдышаться. Только теперь ей удалось посмотреть, где же она оказалась. Она узнала это место. Под раскинувшейся в полнеба янтарной авророй вдаль уходило поле волнующихся трав. Несмотря на стойкий запах соли, море она не увидела, как и горизонта. Его тут не было. При попытке посмотреть вдаль взгляд ни во что не упирался, лишь начинала кружиться голова. Вика насчитала в отдалении пять или шесть хаотических структур – похожих на ту, из которой вышла она сама. Рядом с последней из колонн, за которой начиналась бескрайняя пустошь, вырос странный, но по-своему красивый цветок. Или гриб. Бугристое основание опиралось на камень, а выше распускался полупрозрачными алыми пластинками веер, похожий на застывший взрыв. «Что нам делать дальше?» – спросила она Егора. «Она ведь идет сюда. И куда ты меня привел? Папа? -па. Что? Папа? О чем? И тут она поняла очертания гриба. Они напоминали человека, облокотившегося спиной на камень. Вот ботинки, поджатые ноги, а голова головы не было. Вместо нее из шеи распускался замерзшим фонтаном цветок, усеянный комками чего-то, что, рассмотрев, можно было принять за части черепа. Вот челюсть. Вот кусочек мозга, его волнистая поверхность все еще узнаваема. А вот один из комков повернулся на стебли и посмотрел на нее сверху. Это был карий человеческий глаз с веком и небольшим участком щеки. Закричав, Вика отшатнулась, но тут же зажала рот ладонями. Папа Егора, тут? Но как? Почему? И что Бога ради с ним произошло? Он выглядел как. Как? как человек, пришедший туда, откуда открывается красивый вид, и вынесший себе мозги из ружья, но все же оставшийся в живых. В каком-то смысле, прокомментировала в голове ее более циничная и злая версия, а это значит, что у него было оружие. «Пожалуйста, мне нужно ваше ружье. По обрывку небритой щеки скатилась одинокая, алая слеза. Что-то затрещало, посыпались влажные комки, источая такой острый грибной запах, что Вику начало тошнить, от тела мужчины отделились руки, сжимавшие охотничье ружье. Девушка приняла и, как смогла, очистила от нароста в двустволку. Она пару раз ездила с отцом в лес пострелять по банкам, так что довольно быстро нашла нужную защелку. Ружьё переломилось посередине, выплюнув стрелянные гильзы. На прикладе крепился патронтаж. Поддев ногтем два оставшихся патрона, она по очереди зарядила стволы и взвела тугие курки. Когда она в следующий раз посмотрела перед собой, то вздрогнула от отвращения. В нескольких метрах от неё стояла на длинных суставчатых арматуринах Ольга Марковна – Дряблый мешок её плоти, опоясанный во многих местах пронзенный металлом, покачивался высоко над землёй. Из разинутого беззубого рта воспитательницы, отворившегося под заросшими мясом глазами, выросло подобие хобота со складкой на конце. «Ты нарушила правила, маленькая дрянь!» – произнесла тварь. «Опять!» – Вика узнала голос. «Эти интонации – это безграничное презрение», Узнала бы даже во сне. «Я ждала, что ты придешь. Такие всегда возвращаются. Теперь ты получишь свое наказание!» Монстр с визгом бросился вперед так быстро, что Вика едва успела отскочить за Мингир. Шипы и лезвия ударили над ее головой, высекая крошку из камня, а одна из множества лап разорвала куртку на боку, чудом не распоров живот. Насекомоподобная тварь пронеслась над ее головой, подставив болтающуюся из стороны в сторону брюха под выстрелы Вика, вскинув ружье к плечу, нажала на спусковой крючок, ничего не произошло. Твою мать! Предохранитель должно быть сам включился после перезарядки. Пока она нащупывала и переводила рычажок, подмена подобралась и прыгнула снова. Времени поднять ружьё не оставалось, Вика еле успела забежать за скалу, прежде чем воспитательница врезалась в камень, такой грохот мог бы издать при столкновении грузовик, везущий железный лом. В ту же секунду по сторонам от Мингира возникли и ударили наугад два жала, одно прошло между телом и рукой, не причинив вреда, второе вонзилось в бедро, а затем дернулось в сторону, разрывая плоть. Вике еще никогда не было так больно. И все же, когда туша Ольги Марковны показалась над камнем, девушка нашла в себе силы взять на мушку чудовище, извивающееся в своих оковах, точно белесый червяк, и спустила курок. За миг до выстрела подмена спряталась обратно, почти весь заряд дроби прошел мимо, но все же он вырвал три или четыре щелкающие клешни вместе с клочьями пористого серого мяса. Шатаясь и припадая на раненую ногу, используя ружье как костыль, Вика вышла из-за монолита, чтобы увидеть, как крутится вокруг своей оси, потерявший равновесие монстр. Увидела она еще кое-что. Рядом с Ольгой Марковной носился, налетая то сзади, то сбоку, живой яростный вихрь, и каждый раз на ее туше раскрывались новые глубокие порезы. Привалившись к вырезанным на поверхности скалы письменам, Заливая их кровью, штанина джинсов уже стала совершенно черной. девушка подняла двустволку к плечу и крикнула «Егор, в сторону!» Ольга Марковна, неловко повернувшись, ощерилась на бывшую воспитательницу, насколько позволял раздвинутый хоботом рот. «Правила!» – начала она. «Нахуй твои правила!» Вика выстрелила второй раз и не промахнулась. Незаметно наступил поздний вечер. Егор проводил ее до самой двери, без умолку лопача что-то неразборчивое. Казалось, он был совершенно счастлив. Добравшись Вика, села на козлы и отставила в сторону так хорошо послужившее ей ружье. Егорка, пойдешь со мной? Минуту он, казалось, колебался. Не... Папа... Понимаю. «Что ж, у вас тут красиво. Спокойно. Особенно теперь. А мне пора, пожалуй. Есть у меня еще одно дело. Самое последнее. Вернешься? «Нет, мой хороший, я никогда сюда не вернусь. Есть места не для людей, понимаешь? Уходи. Позаботься о папе». Она заперла за собой дверь и по пути через кухню выкинула ключ в сливное отверстие одной из раковин подтягиваясь на перилах, шипя от боли в бедре кое-как замотанным футболкой, забралась на второй этаж. Теперь осталось только одно, и начать она решила в директорском кабинете. Смахнув со стола хлам, она поставила на него рюкзак и принялась одну за другой вынимать двухлитровые бутылки с бензином, наполненные прошлой ночью на заправке за городом. Всего три. Не бог весть, что но должно хватить. Вика закатала рукава, натянула малярный респиратор и принялась поливать мебель и пол. Когда решила, что уже достаточно, перешла в музыкальный зал. К тому времени, как она провела бензиновую дорожку к лестнице, наспех сделанная повязка на бедре напиталась кровью, а рана немилосердно ныла. «Это ничего», – сказала она себе, вытирая со лба пот. «Пустяки. Осталось недолго. Пора со всем этим заканчивать». Виктория привалилась к косяку, чтобы разгрузить пострадавшую ногу, отыскала в кармане куртки спичечный коробок и, чиркнув спичкой, закрыла гештальт. На то, чтобы вернуться в их старую квартиру и отмыться от запаха бензина и гари, ушло довольно много времени. Там же она открыла припасенную аптечку. Рана выглядела скверно, но пара хороших глотков коньяка немного помогла. Переодевшись, Вика еще долго стояла за занавеской, не включая свет. Допивала коньяк и смотрела вниз на пылающий ад, который тщетно пытались потушить пожарные, прибывшие на двух машинах. Оранжевые блики прыгали по занавескам, а в стекле она видела отражение гулявшей на ее губах улыбки. Когда Вика вернулась домой к бабушке, та уже спала. Раздевшись, Вика накрылась уютной пуховой периной, какие бывают только у бабушек, посмотрела на полку, где рядом с мамиными часами лежала теперь синяя рыбка и заснула глубоким тихим сном. Так спокойно она не спала с тех пор, как ей исполнилось шесть. Наутро за поздним завтраком, состоявшим из молока, домашних белешей и целого ведерка сметаны, бабуля, которая мыла посуду и подпевала чему-то играющему из радиоточки, вдруг сказала... Ой, Викусь, ты же самое интересное проспала. М, -м, -м, М? Невнятно промычала Вика в ответ, не желая отрываться от очередного белеша, в который только что впилась зубами. Помнишь, садик твой, ну, напротив старого дома. Угу. Так сгорел он сегодня ночью, представляешь? Совсем сгорел, говорят. Только пара стен осталась. А так пуф, дотла. Ужас какой. М да? А вообще туда ему и дорога, вот что я скажу. Недоброе место было, нехорошее. Это почему же?» Вика оторвала взгляд от тарелки. «Да разные люди, — говорили. Бабушка закрыла воду и начала насухо протирать тарелки и миски. Что с детьми, там беды всякие случались. А люди зря болтать не станут. Я уж, Соньке, маме твоей и так, и этак. Забрали бы вы ее оттуда, мало ли чего. Да разве ж кто меня слушал? Эх... «А знаешь, почему его закрыли-то?» «Нет», — Вика подумала, что напрасно, не догадалась изучить этот вопрос. «Почему?» Я «Явился туда как-то мужик один. Ты-то уже в школу тогда ходила, класс в третий, кажется». Бабушка села за стол с кружкой чая. У мужика этого было при себе ружье. Сам дикий, заросший, видно было, что давно в запое. У него раньше в тот детсад цинишка ходил. Но не в твою группу, я узнавала. И что-то с ним приключилось, с ума он, говорили, сошел, то ли в кому впал, то ли как-то так в кататонию. Может, я и слов-то таких не знаю. Вот отец его с горя до синих чертей допился, жена от него али ушла, али вовсе с собой покончила. Бабушка перекрестилась на образок в углу. Но ну и вбил он себе в голову, что это воспитательница его мальчугана виновата. Пришел в группу, да и выстрелил в ту воспитательницу. Кричал еще мол, сына мне верните. Плакал. «Да, водка — дело такое. А ведь еще кое-что странное там было». М, «М? Их же потом так и не нашли. Ни мужика этого, ни воспитательницу, хотя бы и мертвую. Детей-то во двор по пожарным лестницам вывели, пока он там буянил, а один мальчуган в шкафу схоронился. Потом рассказывал, что мужик ее поднял, и понёс куда-то, а больше их никто не видел. Вот так-то. Прошло семь лет. Вика проснулась у себя дома, потёрла глаза и потянулась за телефоном. Экран показывал 3.42. Сев на кровати, она сунула ноги в любимые тапочки и, не зажигая свет, прошла по коридору в кухню. По дороге привычным движением потёрла сквозь пижаму кривой шрам на ноге. Иногда в дождливую, как сегодня, погоду бедро еще доставляло ей неприятности. Жадно выпив стакан воды, Вика постояла немного перед окном. Тяжелые капли разбивались о карниз, шелестели в кроне дерева, росшего напротив. На столбах горели теплые оранжевые огни. Прохожих в этот час не было видно. Отвернувшись, она прошла по коридору до туалета и открыла дверь. На встречу вместо привычного запаха доместоса вырвался ветерок, принесший с собой аромат далекого моря и неведомых терпких трав. Знакомый аромат. Вместо небольшого совмещенного санузла, где заметную долю места занимала вечно ломавшаяся стиральная машинка, вдаль, сколько хватало глаз, уходил безупречный в своем спокойствии монотонный пейзаж под вогнутым небом цвета забвения, и ветер бежал по нему, качая траву, огибая стоящие поодаль друг от друга покосившиеся менгиры, письмена на одном из которых она как-то раз окропила собственной кровью, еще не догадываясь, чем это откликнется. Знакомый пейзаж. «Вика!» – раздалось в тишине. «Сказку!» Вздохнув, она улыбнулась и взяла с полки том иллюстрированных сказок народов мира – Устроилась возле распахнутой в безумие двери на специально положенной там подушке. Открыла книгу в том месте, где они остановились в прошлый раз. Ну, слушай, но черт только одну. Однажды, давным-давно, жила на свете маленькая, но очень храбрая принцесса.